«Сеньор!» — сказал мальчик, когда они вышли. «Звонил лейтенант и просил вас немедленно явиться. Даже повторил два раза. Немедленно! Он сказал, что вы знаете, куда, и что это по делу. Я не хотел разговаривать по нашему телефону и позвонил из деревни во Флоридиту. Там мне сказали, что вы поехали сюда». «Хорошо», — сказал Томас Хадсон. «Большое тебе спасибо. Пожалуйста...» И жарь нам с яичницу И скажи шоферу, чтобы готовил машину Слушаю, сэр Что случилось, Том? Что-нибудь нехорошее? Меня вызывают на работу Ты ведь говорил, что в такой ветер нельзя Говорил, но это не от меня зависит Мне остаться здесь? Оставайся, если хочешь Можешь почитать письмо Тома А к шести мой шофер «Отвезет тебя на аэродром». «Хорошо. Можешь взять письма себе, если хочешь. И фотографии тоже, и все, что попадется. Просмотри все ящики моего стола. А ты все-таки изменился». «Может, кое в чем и изменился», — сказал он. «Пойди в мастерскую, взгляни на работы. Там есть неплохие вещи, написанные раньше, до всего». Возьми, что понравится. Есть твой портрет. Неплохой. Я возьму его, — сказала она. Какой ты хороший, когда ты хороший. Почитай и ее письма, если захочешь. Среди них есть уникальный прямо хоть в музей. Их тоже можешь взять, если это тебя позабавит. Ты, видно, думаешь, что я разъезжаю с сундуком. Ну, ладно. Прочтешь, а потом спустишь в унитаз в самолете. Вот разве что. Я еще постараюсь вернуться к твоему отъезду. Не знаю, удастся ли. Так что не жди. Если шофер должен будет задержаться со мной, я пришлю такси, и оно отвезет тебя в отель или на аэродром. Хорошо. Если тебе что понадобится, скажи мальчику. Он тебе и выгладить может что нужно. А ты пока надень что-нибудь. Из моих вещей. Хорошо. Ты только люби меня, Том. И пусть такое, как только что было, Этому не мешает. Не бойся. Это все пустяки. А не любить тебя я не могу, ты же сама сказала. Вот пусть так оно и будет. Это не от меня зависит. Возьми любые книги. Все, что тебе приглянется в доме, А мою яичницу всю или половину отдай Бойзу. Ему только нужно нарезать помельче. Он так любит. Ну, мне пора. И так уже вышла задержка. До свидания, Том. До свидания, чертовка. Смотри, береги себя. А мне, верно, не предстоит ничего серьезного. Он толкнул дверь и вышел. Кот прошмыгнул в коридор вместе с ним, и смотрел на него, задрав мордочку кверху. «Ничего, бойс, все в порядке», — сказал он коту. «Я еще покажусь тут, до выхода в море». «Куда ехать?» — спросил шофер. «В город?» «Не могу представить себе, чтобы нам нашлось дело в такую погоду. А может, и обнаружено что-нибудь. Может быть, кто-нибудь терпит бедствие в море? Черт, только бы не впустую опять!» Не забыть бы составить коротенькое завещание, чтобы дом в случае чего достался ей, и не забыть заверить его в посольстве и положить в сейф. Она молодец, сумела принять это и не сломиться. Но до нее еще не дошло по-настоящему. Жаль, когда дойдет, меня с ней не будет. Жаль, я ничем не могу помочь ей. А может, еще смогу, если на этот раз все сойдет благополучно и на следующий тоже, и на через следующий. Ладно, пока пусть сойдет на этот раз. Интересно, возьмет ли она письма и прочее? Надеюсь, возьмет. И надеюсь, она не забудет дать бойзу яичницу. Когда холодно у него, всегда разыгрывается голод. Разыскать людей будет нетрудно. Вот только как катер выдержит ли еще рейс до ремонта? Ну, один-то выдержит. Один-то наверняка выдержит. Рискнем, во всяком случае. Запасных частей у нас хватит. Удалось бы только поближе подойти, это главное. А хорошо было бы, если бы не понадобилось выходить сегодня. Наверное, хорошо было бы. Да черт с два. Давай разберемся. Сына ты потерял. Любовь потерял. От славы уже давным-давно отказался. Остается долг, и его нужно исполнять. А в чем он, твой долг? В том, что ты на себя взял, а все прочее, что ты на себя брал в жизни. Она в это время лежала на постели в большой спальне, в комнате, чем-то напоминавшей Нормандию, и кот Бойс лежал около неё. Яичницу она так и не смогла съесть, а вино показалось ей безвкусным. Всю яичницу она отдала бойзу, нарезав на маленькие кусочки, а сама выдвинула верхний ящик стола и, увидев почерк сына на голубых конвертах со штампом цензуры, вернулась назад и ничком бросилась на кровать. И тот... — И другой, — сказала она коту, разнеженному яичнице и теплом, исходившим от женщины, которая была рядом. — И тот, и другой, — сказала она. — Скажи, бойс, что же нам теперь делать? Кот тихонько урчал. — Ты тоже не знаешь, бойс, — сказала она, — и никто не знает.